Глава четырнадцатая. Кристен. Спи, забыв о цепях и о путах души, о законах земных, что сковали тебя. Пусть ночной ветерок унесет все тревоги, солнце над горизонтом принесет чудеса. Ты свободная птица, парящая ввысь, и мечты освещают дорогу твою, как маяк в океане далеком безбрежном. Засыпай, засыпай с тихой песней моей. Отрывок из Колыбельной. Бастария. 945 год правления Астраэля Фуркага. Пламя пожирало все вокруг. Костюм стража защищал кожу от боли, но не мог уберечь мое сердце. Оно плакало, обливалось кровью, пронзенное предательским мечом. Гонг, что возвещал о начале дня, смят. Его бросили бесполезной игрушкой, а вокруг — сломанные тела моих товарищей, обожженные и разрубленные Они валялись за стенами, под стенами, у стен. Стражи верили в их неприступность с последнего нападения. Количество упиров по периметру утроили. Старшина Отто позаботился о безопасности. На миссиях теряли все меньше стражей. Техническая оснащенность многократно возросла. Эжен зачищался своим отрядом земли некромантов, а после его отправили на поиски лекареласов. Я справлялась с мардерами. Все шло хорошо. Неотвратимо приближалось очередное повышение. Небо заволокли темные предгрозовые тучи. И мне откуда было взяться, но магия притягивает магию. Природа Тарвании готовилась обрушить свою силу на Бастарию. «Демоны», — прошептала я, позабытое слово с той стороны. «Демоны». Я стояла на краю стены, огонь подкрадывался все ближе. Жадно лизал камень за камнем. По моей щеке скатилась непрошенная мерзкая слеза. Я резко стерла ее, а затем взглянула на ладонь. Черная от сажа. Сжала пальцы в кулак, разжала. Так же сделали они. Сжали нас в кулак и растерли. Словно мы были для них букашками. Но так и есть. Мы для бессмертных Дитта — разменная монета, фигура на доске. Камень для игры в Го. Демоны, которым совсем не важны наши жизни. А самое горькое, они могли сделать это давно. Он мог сделать это в любой момент. Просто хищник наконец-то получил команду от хозяина. И вот они здесь. Открыли портал посреди двора, накрытого сильнейшим щитом-упиром, убили всех, кто попытался им воспротивиться, и подожгли крепость. А я в это время спала, и, разбуженная сигналом тревоги, выбежала на стену, но уже было поздно, все лежали мертвыми. мгновение мне хватило, чтобы понять, кто явился в крепости и стоит передо мной. Принц Костераль и Александр. Наши взгляды встретились в тот самый момент, когда я решила прыгнуть вниз и будь что будет, но еще один позор не падет на мою голову. Никто не скажет, что Кристен... Струсило. Никто не упрекнет меня в малодушии. Но лицо бывшего стража мне стало страшно, как никогда в жизни. Даже провалив все экзамены, явившись домой за наказанием, я не чувствовала большего ужаса. Этот Александр не был мне знаком. Вокруг валялись трупы, огонь пожирал все, а он просто стоял с выражением скуки на лице. Словно знал наперед, что это случится, и был готов. Одними губами он прошептал «Не лезь». И я послушно остановилась, зная, что это сохранит мне жизнь. Меч едва не выпал из моей руки. Дрожь прошлась по телу. Страшно. Страшно. Стражи высыпали, как и я, на стену. Двери крепости распахнулись, оттуда повалили воины. Костераль снес их волной огня. Запахло жареным мясом. И посреди этого хаоса стоял он. Расслабленный, чувствующий собственное могущество Александр. Он сжал кулак, и у следующих стражей, бегущих к нему, исохли лица, развеялись пылью, а после они сами рассыпались, не пройдя и двух шагов. Я упала на колени, чувствуя, как дрожь охватывает уже все мое тело. «Разве способен Дитта Белого Дракона на такую мощь?» Повернувшись ко мне, Александр приложил палец за губам а затем что-то прошептал Костералю. Огонец ступил от меня, оставив пустое пространство. «Это за инига Теперь вы свободны». Наконец я уронила меч. Крики боли окончательно слились в один, а сознание покинуло меня. Я очнулась поздно вечером в незнакомом доме с низким потолком. Сначала ощутила боль в ногах. Нестерпимо жгло там, где кожу покрывали ожоги, но они не опасны для жизни. А с учётом быстрой регенерации стражи вскоре и вовсе исчезнут. Внезапный скрип половицы отвлёк меня. Они просили передать, чтобы ты возвращалась домой на... Как там? А, на землю. Они щедро заплатили за тебя, милочка, так что я бы послушала их совета. Стража нынче не в почёте, ох, не в почёте. А как горело-то? Ух, только под утро погасло. И ничегошеньки не осталось, ничего. В комнату вошла дородная женщина с подносом, полным еды. Поставив его рядом со мной, хозяйка принялась наливать что-то в стакан. По запаху показалось, что это клюквенный морс. Лицо женщины покрывалась сетка морщин, а на руках отпечатались годами наработанные мозоли. Их я почему-то увидела очень отчетливо. «Кто передал?» — спросила я пересохшими губами, уже зная, что ответит женщина. «Два красавчика Дитта». Уж до чего хороши.